Представление святого отца нашего Ионы, митрополита Киевского и всея России. Святой Иона был родом из города Галича, который находится около Казанской земли. Он родился от благочестивого отца по имени Феодора и в 12-летнем возрасте в одном из монастырей Галичской земли облегся в военческий образ. Затем он пришел в город Москву, в Симонов монастырь. где долго трудился в монастырских послушаниях. В то время в Москве митрополитом был Фотий. Придя однажды в Симонов монастырь, Фотий отслужил там молебен в церкви Пресвятой Богородицы и преподав благословение архимандриту с братией, пожелал видеть также монастырских послушников и благословить их. Он зашёл в пекарню и увидал там блаженного Иоанна, уснувшего после усиленных трудов. Правая рука его была согнута так, как будто он благословлял ею. Фотий не велел будить его, но благословив спящего, предсказал бывшим с ним, что Семонах будет светителем в странах российских и наставит многих на путь спасения. Пророчество святителя Божия впоследствии исполнилось. Через несколько лет по Божьему изволению, по избранию освящённого собора и желанию царя Блаженный Иоанн был поставлен епископом города Рязани и Мурома, где он обрадил к Богу и крестил многих неверных. Когда представился ко Господу блаженный митрополит Фотий, великий князь Василий Васильевич созвал архиепископов и епископов российской земли и весь освящённый собор и повелел им избрать достойного мужа на великий престол российской митрополии. По согласию и желанию всех был избран тогда Иоанн, епископ оризанский. Все знали его за мужа добродетельного и святого. Он отправился с посланием великого князя в Царград к царю Иоанну Полиологу и к святейшему патриарху Иосифу принять подставление на митрополью. Но до его ещё прибытия в Царград зломудренный Исидор из Фессалоник родом уже принял посвящение на митрополью российскую и был отпущен из Царграда в Россию. По отъезде его прибыл в Царград и святой Иоанн и вручил царю и патриарху послание великого князя. Прочитав их, они весьма сожалели о том, что поспешили поставить Исидора, которого уже отпустили в Россию и сказали святому Иоанну: "Что мы можем теперь сделать тебе?" Ты опоздал своим приходом к нам. Мы уже поставили на российскую митрополию Исидора и не можем изменить этого. Исидор уже теперь митрополит российский. Возвратись на свою кафедру и жди, что устроит Бог о Исидоре. Когда он умрёт или по какому-либо случаю его станут заменять, тогда по благословению от Константинопольского патриаршего престола ты будешь поставлен митрополитом Киева и всей России. Итак, они отпустили святого Иоанна домой. И Сидор же сначала прибыл в Киев. Потом он отправился в Москву весною и, прожив там всю рабочую пору до осени, отправился на запад, на флорентийский собор, как бы для утверждения православной веры. Пробыв там 3 года, он возвратился в Киев отступником от Восточной церкви, но не был принят там. Тогда он отправился в Москву, чтобы распространять своё отступническое учение. Великий же князь Василий Васильевич, узнав о его отступничестве, созвал для рассмотрения всего архиереев и весь духовный чин российской митрополии. Сошедшись и рассмотрев святые правила, Они увидели, что Есидор принёс с флорентийского собора чуждое и противное православию учение и не захотели его иметь своим митрополитом. А великий князь повелел ему жить в одном монастыре, пока не донесёт об этом в Царьград святейшему патриарху. Есидор, видя, что его отпадение раскрыто, устыдился и не дожидаясь ничего, тайно бежал в Рим, где был принят и обласкан папою а на российскую митрополию был избран опять святой Ионо. По благословению святейшего патриарха цареградского Григория Мелисины, он был посвящён своими архиереями в Москве в соборной церкви. И так он был первый митрополит, посвящённый архиереями российскими по благословению отопольстского константинопольского престола. Вступив на престол Российская митрополия святой Иоанн ещё более усилил свои подвиги, прилагая труды к трудам и главное заботясь о том, чтобы повсюду утвердить благочестие. Одушевлённый этой целью, он непрестанно поучал пасомых, посылая послания. Как истинный пастырь, он утверждал православную веру, что особенно ясно видно из его посланий. Вообще он имел великую заботу о том, чтобы соблюсти невредимую врученную ему Богом паству. Святой Иоанн осдобился получить от Бога дар чудотворения, исцелять недуги и предсказывать будущее. Так молитвою своею он воздвиг от одра болезни дочь великого князя, бывшую при смерти. Видя это чудо, один неверный по научению дьявольскому стал говорить святому что великая книжна исцелилась от болезни не по его молитве, а что болезнь прошла сама по себе. Тогда блаженный Иоанн, призвав человека того, поучал его не хулить благодати Святого Духа и говорил ему: Сын мой, не сомневайся ни в чём, ибо невозможное людям возможно Богу. Бог даровал жизнь от раковицы по вере, а главное надежде её державных родителей. Но тот не поверил святому и начал произносить ещё более хульные слова. Тогда святой иона сказал ему: "Пусть свяжется язык твой, пусть заграждатся хульные уста твои. Вместо той девицы, бывшей при смерти, умрёшь ты". И тотчас богохульник упал на землю безгласным. Отнялся язык его, он только поводил глазами и через некоторое время испустил дух свой за то, что осмелился хулить дар Святого Духа, находящийся в том великом светителе. У святого митрополита был один инок по имени Пимен, заведовавший погребом, которому поручено было поить приходящих немощных нищих. Однажды пришла к нему убогая вдова и просила его дать ей немного мёда вследствие её болезни. Но инок тот со злобою сказал ей: "Уйди! Теперь ещё не время давать пить. Вдава ушла со скорбью, узнав о том, светитель Божий призвал Пимена и сказал ему: "Брат, не знаешь, какую оскорбил ты Вдаву? Она угодница Божья. За это Бог наказывает тебя смертью. Пойди, покаяйся в грехах своих, так как настало время тебе умереть". И повелел святой иона духовнику своему постричь Пимена в схему. И в самый день погребения он скончался, по слову святителя Божия. В другой раз святой дал одному из послушников своих много денег для раздачи бедным. Но тот часть денег раздал, а часть утоил себе. Случилось, что однажды пришла к святому бедная вдова с жалобою на послушника и говорила: "Святитель Божий, твой послушник ничего не дал мне из завещанных тобой денег". Светитель, призвав послушника, спросил его: "Зачем ты оскорбил эту вдову и не дал ей ничего?" Он отвечал: "Я дал ей много, но она бесстыдно просит большего". Вдова же отрицала то и настойчиво утверждала, что не получала от него ничего. Послушник воскликнул с гневом: "Уходи, ты умрёшь, потому что лжёшь". Тогда святой сказал ему: "Не будет так. Ждова это говорит правду, а ты крадёшь и лжёшь. Она будет жива, а ты умрёшь. Тотчас же послушник заболел горячкой и умер. Один боярин по имени Василий, а по прозвищу Кутуз, не имел веры в чудотворную силу святого Ионы, никогда не приходил к нему и не хотел принимать от него благословения. Однажды он заболел сильной зубной болью, от которой очень страдал и не мог никак излечиться. Случилось боярину тому, у которого болели зубы, быть в соборной церкви, когда в ней совершал божественную литургию святитель Божий Иона. По окончании литургии святой, подозвав к себе того боярина, благословил его, дал ему просфору и преподав ему назидания от божественного писания, внезапно ударил рукой своей ему по щеке так, что многим был слышен звук удара. Василий сильно закричал: "Ой, больно мне, ты выбил мне последние зубы". И тотчас больной почувствовал облегчение, и зубная боль его прошла. Он отправился домой, радуясь, благодаря Бога и похвалляя угодника, его святителя Иоанна. В 1451 году за грехи предков наших по попущению Божию Произошло нашествие безбожных огарян на русскую землю. Один ордынский князь со множеством татар неожиданно подступил к Москве, пожёг окрестности её и начал со всех сторон теснить сам город. Блаженный митрополит Иона со всем клиром своим пошёл с крестным ходом и с пением молебных песен по стенам города, со многими слезами вознося горячую молитву к Богу о граде и людях. увидав одного престарелого старца и на кочудовом монастыря по имени Антоний, который отличался добродетельным житием и которого он знал, святой его на обратился к нему с такими словами: Сын и брат мой Антоний, помолись милостивому Богу и Пречистой Богородице об избавлении города и всех православных христиан от безбожных огарян. Антоний сказал ему: Великий святитель Благодарим Бога и пречистую его мать, крепкую и скорую помощницу нашу. Услышала она молитвы твои и умолила сына своего, Господа нашего Иисуса Христа, да спасён будет ради тебя город сей и все православные христиане. Враги огаряне скоро будут побеждены и прогнаны невидимою силою. Только мне одному суждено от Господа быть убитому до смерти врагами. Едва старец сказал это, вдруг прострелила его пущенная татарами стрела, от которой он вскоре умер, после чего он был с честью погребен митрополитом Ионою со всем собором. Когда же наступил праздник положения Ризы при Святой Богородице? Июля второго дня. Произошло смятение у татар. Внезапно напал на них страх и ужас, и они обратились в бегство. будучи гонимы от города невидимую силой. Святой митрополит Иона повелел как можно скорее соорудить на своем дворе церковь положение Ризы Пресвятой Богородицы, в память избавления по ее молитвам от агарян, ибо в тот день они сняли осаду с города. Потом, по прошествии многих лет, достигнув до глубокой старости, святой Иона предчестную своею кончиною сподобился следующего откровения о ней от Бога. Церковный сторож соборной церкви по имени Максим, ходя в одну ночь по долгу службы своей вокруг церкви, нашел ее отпертой и увидел, что в ней горят свечи и поют священники. Он очень испугался и побежал сказать о том Ключерю и Ирею Иакову. Тот поспешно отправился, но нашел церковь запертую, как и была, но изнутри был виден свет. Он отпер двери, вошёл в храм и не нашёл там никого, но свечи горели. Он устрашился и услыхал голос из алтаря, говорящий: "Иаков, пойди, скажи рабу моему митрополиту Иоанну, так как он просит у меня ради своего душевного спасения болезни телесной, я услышал его просьбу. Пошлю ему на ногу язву, от которой он умрёт. Пусть ввиду скорого преставления не медлить, а окончить дела возлагаемые обязанностью архипастыря. Услыхав тот голос, Иаков исполнился страха и ужаса, не отдомивал и никому не рассказал своего видения, даже самому святителю Иоанну. Утром на рассвете дня святой Иоанн призвал к себе Иакова, спросил его: "Где ты был ночью, Иаков?" Что ты видел и слышал? Почему ты не возвестил мне того, что было тебе открыто обо мне? Иаков устрашился, упал к ногам святителя и сказал: "Владыка, прости меня, я не смел сказать тебе об этом, но я вижу, что тебе открыл об этом Святой Дух". Святитель сказал: "Бог да простит тебе, сын мой, но скажу тебе, что Бог отнимет у тебя супругу твою". Пойди же, позаботься скорее о душе её, чтобы скончаться ей в покаянии. До этого времени жена ключаря была совершенно здорова. Когда же он возвратился домой, то нашёл её уже больную, а через 3 дня она умерла, исполнив, как подобает свой христианский долг, покаянием и причащением в святых Христовых таин. Недолго пожил после того и сам великий святитель Иоанн исполненный благодати святого духа и добрых дел и совершив святыню в страхе Божием он в преклонных летах сподобился блаженной кончины святитель заболел язвою на ноге и ослабев телом не ослабел духом продолжая и в болезни посещать церковь Божию готовясь предать святую душу свою в руки Божии он благословил великого князя Его потомство и весь народ и с молитвою на устах отошел ко Господу в 1464 году, марта в 31 день. Он пас церковь Божию двенадцать с половиной лет. Через несколько лет по смерти святого Ионы скончался и великий князь Василий Васильевич. Ему наследовал сын его, великий князь Иоанн Васильевич, самодержец земли российской. По изволению Божьему и по благословению преосвященного митрополита Геронтия он пожелал построить новую соборную церковь, которая существует и теперь вместо прежней ветхой. Взявши честные мощи святителя и чудотворца Петра митрополита, перенесли их на время в другую церковь. И вот, когда разобрана была старая церковь и стали копать рвы для закладки фундамента новой великой церкви, найдены были мощи прочих митрополитов: Феогноста, Киприана, Фотия, а также и святого чудотворца Иоанна. Когда во время обретения сих честных мощей стали совершать соборные панихиды, был принесён туда один семилетний отрок по имени Семион, расслабленный со дня рождения своего Он был сын священника Петра, служившего при храме святого Иоанна Лествичника, что в колокольне. Соборный присвитер Алексей, подняв на руки того расслабленного отрока, поставил в ногах у раки святителя Иоона и держа его, велел ему молиться. Отрок, поддерживаемый тем и ирем, молясь, крикнул громко: Дождь идёт. День был ясный, на небе не было видно ни одного облака. Тотчас тот отрок сделался здоровым и уже без посторонней помощи пошёл сам домой. Все дивились сему чуду и прославляли Бога и его угодника святого Иоанна. Когда окончена была постройка соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы в 1479 году, Она была торжественно освящена, и в нее перенесены были честные мощи святых митрополитов. Во-первых, святого чудотворца Петра, потом Феогноста, Киприана, Фотия и всего угодника Христова Ионы. А так как мощи его оказались целыми и нетленными, то их положили в раку и поставили открыто в соборной церкви, как они почивают и теперь, и исподобляют многих верующих. приходящих к ним с молитвою, просимой благодати. Один человек по имени Иоанн, будучи немым и не могущим ничего говорить, пришёл однажды к раке святого и приложился к честным его мощам, поцеловав его святую руку. Неизвестно, как ему божеим смотрением показалось, что святитель протянул руку свою, схватил его за язык и крепко держал. Он начал громко кричать. Священники и народ, бывшие тогда в церкви, поспешили к нему на крик и не одомевали, почему кричит немой. Увидав, что святой выпустил из рук язык и перестал кричать, и он начал тотчас ясно говорить и рассказывать всем о том, как чудесно разрешился отнемоты язык его. Все бывшие там пришли в ужас от того дивного чуда и прославляя дела Божии, величали и великого чудотворца святителя Иону. Много и других чудес происходило и ныне происходит от честных мощей святого митрополита Московского Ионы всем приходящим к ним с верою. Во славу Христа Бога нашего, со Отцом и Святым Духом славим его ныне и присно и во веки веков. Аминь.